Казалось бы, более сравнимыми по общественному статусу с московскими жертвами идеологической кампании, такими как Евтушенко и Вознесенский, в Ленинграде были Виктор Соснора и Александр Кушнер, талантливые оригинальные поэты, уже выпустившие по книге стихов и печатавшиеся в журналах. Им действительно пришлось в этот период несладко. Но главной жертвой Ленинградской инквизиции стал их младший товарищ Иосиф Бродский, чей список публикаций ограничивался на это время одним детским стихотворением в журнале «Костер» и несколькими переводами. Хотя Бродский уже года три находился в поле зрения Ленинградского КГБ и его партийных кураторов, поначалу они вряд ли выделяли его как самую одиозную фигуру из достаточно большой группы фрондирующих молодых литераторов. На роль показательного объекта травли Бродский в тот момент годился не больше, чем другие неофициальные поэты и писатели скорее даже меньше, чем многие из них, поскольку после эпизода в Манеже почти обязательным признаком идеологической испорченности считался формализм, под которым понималось любое новаторство, любое отступление от соцреалистического канона. А поэтика Бродского была сравнительно консервативна. Большинство молодых, например, тот же Соснора, решительно экспериментировали с литературными формами. В 1963 году, однако, ленинградская госбезопасность и, тесно сотрудничавший с ней обком комсомола обратили внимание на то, что их бывший фигурант по делу Уманского и Шахматова становится исключительно популярен среди интеллигентной молодежи города. 27 января 1963 года в газете «Смена» излагался доклад секретаря Ленинградской областной промышленной организации в ЛКСМ Кима Иванова. Комсоморский лидер, которому вскоре предстояло стать главой Ленинградского КГБ, критиковал союз писателей за недостаточное внимание к творческой молодежи. Именно поэтому по городу бродят и часто выступают перед молодежью с упадническими и формалистическими произведениями разного рода непризнанные поэты типа Бродского. Союз писателей отгораживается от подобных молодых людей, мыслящих себя отвергнутыми гениями вместо того, чтобы воспитывать их, давая отпор наносному, надуманному в творчестве этих в той или иной степени известных людей. Интересно, что 22-летнего Бродского комсомолец-гибист относит к известным людям. Интересно также, что в начале 1963 года еще предполагается, что его можно перевоспитать. Позднее среди ленинградской интеллигенции утвердилось социально-психологическое объяснение того, почему жертвой показательных репрессий был выбран Бродский. Оно сводится к мысли о том, что сработало некое коллективное бессознательное государство, учуявшего опасность в том уровне духовной свободы, на который выводил Бродский читателя даже аполитичными стихами. Его стихи описывали недоступный для слишком многих уровень духовного существования. Они утоляли тоску по истинному масштабу существования. Лурье, 1990 год, страница 166. Прозаическое истечение случайности на наш взгляд, служит не менее возможной причиной. Обрушить половину репрессий Набродского было доверено совершенно ничтожному винтику советской системы, Якову михалчу Лернеру. Человек, глубоко неудовлетворенный своей работой хозяйственника, рвущийся к власти, усмотревший в правах дружинника возможность добиться этой власти. Он завязывал знакомство с милицией, прокуратурой, партийными работниками и следователями КГБ, оказывая им подчас ценные услуги. По характеру склонен к душевной детективщине, к провокации, подозрителен и честолюбив. Чуковская, 1999, страница 159 по сведениям хорошо осведомленного Меттера, Лернер в молодости был сотрудником НКВД. Горден, 1989, страница 149. Позднее Лернер взорвался. Он начал вымогать деньги, пользуясь именами своих покровителей в руководстве города, и это ему с рук не сошло. Он был дважды, в 1973 и 1984 годах, осужден за мошенничество. Родители Бродского присутствовали на первом суде. После отбытия наказания уже в годы перестройки Лернер продолжал выступать с, с крайне антисемией. Человек это был малообразованный. Будучи в не мог сделать все время, Лернер пытался уловить карьерные возможности. Случай представился в 1956 году когда он в Кромнурском институте. В октябре группа студентов-институтов, в которой активную роль играли Рейн, Найман и Бобышев, выпустила стенную газету «Культура», со статьями о западноевропейском... Это само по себе политическое событие совпало с волнениями в Польше и революцией в Венгрии. В обеих странах студенты были в выступлений против коммунистического режима и советская власть, подавляя без контроль и за собственным студенчеством. Сигнал о крамольной культуре подал Лернер, написал в институтскую многотиражку разоблачительную статью-донос. За статьей последовали разбирательства и санкции против сотрудников культуры. Рейн вынужден был перейти в другой, менее престижный институт. В то же время в стране начали создавать народные дружины для помощи милиции в поддержании общественного порядка. В большинстве случаев это было формальное мероприятие. Студенты вузов или молодые рабочие сотрудники учреждений отбывали положенное по разнарядке время, курсируя по улицам с красными повязками на рукавах. Иногда они помогали милиционерам притащить в отделении Пьяного, Были, однако, и более активные дружины. Одну из них в 1963 году возглавлял Лернер, который к этому времени служил уже не в технологическом институте, а в институте Гипрошахт на канале Грибоедова в одном квартале от Невского. По тогдашним нравам, рассказывал журналистам уже в перестроечные годы Костаков, бывший прокурор Дзержинского района, который 12 декабря 1963 года потребовал предании Бродского общественному суду Союза писателей, общественность как бы превалировала над законом. Скажем, дружина Лернера и он сам были вездесущи. Они запросто заходили в райком, к тому же секретарю райкома Косаревой. У них был набор всевозможных удостоверений, общественный помощник прокурора, следователь и так далее. Кстати, в отношении тех же дружинников Лернера возбуждались уголовные дела. Иногда эти люди выступали в роли грабителей. Но, тем не менее, Лернер и его команда, заручившись поддержкой райкома, процветали. Якимчук, 1990 год, страница 31. Оперативный отряд орудовал в самом центре города, и он использовал это обстоятельство, чтобы доказать властям свою преданность и организаторские способности. Антиинтеллигентская компания 1963 года была для него поводом вновь обратить на себя внимание, причем на самом высоком уровне. В архиве ЦК КПСС сохранилось письмо, написанное Лернером Хрущеву 11 марта 1963 года, то есть сразу после публикации отчета о мартовской встрече Хрущева с писателями и деятелями искусства. Содержание этого, не слишком грамотного документа, сводится к стивым похвалам Хрущеву опубликовано в литературной газете 1997 год, номер 22, страница 14. Лернер благодарит вождя за то, что в советской стране нет и не может быть антисемитизма. Жалуется на евреев, которые преследуют его за то, что у него русская жена, внучка православного священника, сообщает о своей дружинной деятельности. Скорее всего, главная цель опытного карьериста состояла в том, чтобы лишний раз обратить на себя внимание властей. Лернер понимал, что оттаскиванием пьянчук в вытрезвитель и хулиганов в кутузку карьеру не продвинешь, а вот разоблачением чуждого элемента, идейного растылителя молодежи в разгар всесоюзной идеологической кампании можно. Бродский был другом Рейна, Наймана и Бобышева, которых Лернер помнил с 1956 года. Бродский был евреем, что немало значило для стремившегося отмежеваться от своего еврейства Лернера. Бродский не имел постоянного места работы, и таким образом его можно было подвести под указ, как тунеядца, что тоже немаловажно, потому что разоблачение идеологических противников не входило, строго говоря, в компетенцию милиции и народной дружины, а вылавливание тунеядцев входило. Наконец Бродский жил в Дзержинском районе, где Лернер был своим человеком в рай отделе милиции. Лернер завел досье на Бродского. В папке, которую он показывал журналисту Чайковской, Были не только записи его наблюдения за Бродским, но и личный дневник 16-летнего Бродского, 1956 год. Чуковская, 1997, страница 385. Дневник мог быть либо выкраден, либо получен от знакомых следователей КГБ. 21 октября Лернер позвонил Бродскому и как руководитель народной дружины попросил его зайти для разговора. Как понял Бродский, единственной целью 15-минутной встречи было выяснить, не устроился ли он на постоянную работу. Постоянного места службы Бродский не имел, и Лернер решил, его можно было объявлять тунеядцем. 29 ноября в газете «Вечерний Ленинград» появилась статья литературный трутень», подписанная Лернером и двумя штатными сотрудниками газеты «Медведевым» и Иониным. В сравнительно узком кругу ленинградских журналистов Медведев, Берман и Ионин оказались в щекотливом положении, поскольку подписанная ими статья наверняка обрекала на тюрьму сына их знакомого и коллеги Бродского. Оба говорили, что их роль сводилась к литературной обработке материалов Лернера и что отказаться они не могли под угрозой потери работы. Писали они в том же вульгарном стиле, что и автор вышеупомянутой статьи «Бездельники карабкаются на Парнас» в московских известиях. Лернер и его соавторы четырежды повторили в своей статье полюбившуюся им фразу. Бродского называли «пигмеем», самоуверенно карабкающимся на Парнас. Говорили, что ему не важно, каким путем вскарабкаться на Парнас, что он не может отделаться от мысли о Парнасе, на который хочет забраться любым, даже самым нечистоплотным путем. Клеймили его даже за то, что он желает карабкаться на Парнас единолично, как если бы коллективное карабкание. Заслуживало снисхождение. Цитирую по книге Гордина. 2000 год, страница 159-163. Лернер не отличался аккуратностью. Материалы своих доносов не проверял. И в статье переврано почти все, что относится к Бродскому. К возрасту его прибавлено три года. Ему приписана дружба с людьми, которых он никогда в глаза не видел. Из трех стихотворных цитат призванных проиллюстрировать упадничество, цинизм и бессмыслицу его стихов, две взяты из стихов Бобушева, о чем Бобушев сделал заявление в «Союз писателей» сразу же после опубликования статьи. Третье из юношеской поэмы «Бродского шествия» представляет собой окончание шести строк, от которых отрезаны первые половинки до цезуры, из-за чего текст действительно превращался в бессмыслицу. В статье в билетаризованной форме пересказывался самаркандский эпизод. Недоказанная попытка угона самолета и попытка передачи рукописи Уманского Мелвину Бейлу. Почему-то простая фамилия Белли чекистам не давалась. Бейлу пригласил Бродского и Шахматова к себе в номер. Состоялся разговор. «У меня есть рукопись, которую у нас не издадут», сказал Бродский американцу. «Не хотите ли ознакомиться?» «С удовольствием сделаю это», — ответил Мелвин и, полистав рукопись, произнес «Идет, мы издаем ее у себя. Как прикажете подписать? Только не именем автора. Хорошо, мы подпишем ее по-нашему. Джон Смит». Эта идиотская сцена насмешила бы даже неприхотливого читателя советского шпионского романа. Но в данном контексте она была грозным сигналом. За Лернером стоит Ленинградский КГБ, без поддержки которого материалы по делу Манского в печать бы не попали. Угрожающе звучало и название статьи «Трутень» — синоним слова «тунеядец». Чаще всего за такого рода фильетонами для их героев следовали неприятности типа исключения из комсомола или учебного заведения. Исключить Бродского из комсомола или института было невозможно, так как он ни там, ни там не числился, а вот за тунеядство могли судить. Он продолжает вести паразитический образ жизни. «Здоровый 26-летний парень, около четырех лет не занимается общественно полезным трудом», говорилось в заключительной части статьи. Тунеядец, пишущий формалистические и упаднические стишки, присмыкающиеся перед Западом, получался собирательный образ отщепенца прямо по докладу Ильичева на июньском пленуме ЦК. Полгода спустя Ильичев санкционировал своим авторитетом дело Бродского и в разговоре с Сурковым назвал поэта «подонком». Чуковская, 1997, страница 217. Почему для расправы с Бродским было выбрано обвинение в тунеядстве? Историк Козлов объясняет. В середине 60-х годов, до и после снятия Хрущева, идет поиск наиболее эффективных мер воздействия на инакомыслящих, соблюдая при этом правила игры в социалистическую законность. Дело Бродского – это один из экспериментов местных властей, которым не нравится некая личность с ее взглядами, убеждениями и представлениями, но которую по законам советской власти нельзя судить за эти убеждения и представления, ибо он их не распространяет. Значит, эксперимент – судить Бродского за тунеядство. Лернер очень старался, чтобы этот эксперимент прошел успешно. Бродский, строго говоря, даже по советским законам тунеядцем не являлся. Частая смена места работы не поощрялась, но указ о борьбе с тунеядством был нацелен не на летунов, а на тех, кто вообще не работает, живет на нетрудовые доходы, мелкой спекуляция, проституция, нищенство, пьянствует, хулиганит. Нужно было представить дело так, что, по крайней мере, весь последний год после казахстанской экспедиции в сентябре 1962 года Бродский бездельничал. Но в этот период Бродский как раз начал зарабатывать литературным трудом. В ноябрьском номере журнала «Костер» за 1962 год была напечатана пространная баллада о маленьком буксире. Осенью 1962 года в московском издательстве художественной литературы вышла антология кубинской поэзии с двумя переводами Бродского. В 1963 два его перевода договоры с этим солидным издательством на новые переводы. Лернер специально поехал в Москву, напугал руководство художественной литературы антисоветской репутации молодого ленинградца и добился аннулирования новых заказов на переводы. Поначалу Бродский среагировал на появление Пасквиля наивно. Он написал обстоятельный ответ, доказывая по пунктам лживость и несостоятельность обвинений. Смотри, Гордин, 2000 год, страницы 167-172. Письмо осталось без ответа. Поход за правдой вместе с уважаемым ученым-китаистом Борисом Вахтиным, сыном прославленной советской писательницы Веры Пановой в Дзержинске райком партии к секретарю райкома Косаревой, которая была не прочь порой проявить либерализм, никаких результатов не дал. К этому моменту решение покарать Бродского, чтобы другим неповадно было, уже приняли на высшем ленинградском уровне. Да и неспособный к идеологической мимикрии Бродский на приеме у партийной руководительницы Дзержинского района неуместной откровенностью лишь убедил ее в своей глубокой испорченности. На вопрос, почему он не стал получать высшее образование, Бродский ответил, «Я не могу учиться в университете, так как там надо сдавать диалектический материализм, а это не наука. Я создан для творчества, работать физически не могу. Для меня безразлично, есть партия или нет партии, для меня есть только добро и зло». Это из сжатого отчета Косаревой. То есть не абсолютно точное цитирование, но характерное для молодого Бродского высказывание тут узнаётся. Поскольку дело шло о поэте, Ленинградский союз писателей не мог остаться в стороне. Его руководителем был в это время Прокофьев, 1900-1971. Небесталанный поэт, сам некогда бывший объектом официальной критической проработки но убежденный солдат партии, человек со вздорным характером, несколько сродни Хрущевскому. Руководил он писательской организацией авторитарно с помощью правления и партийного бюро, составленных главным образом из его прихлебателей, самых бездарных литераторов, каких только можно было найти в Ленинграде. Это были пожилые поэты Браун и Авраменко, прозаик Капица и несколько серых приспособленцев помоложе. Несмотря на постоянную готовность Прокофьева служить партии, понадобился специальный трюк, чтобы вызвать особую ярость этого темпераментного человека по отношению к Бродскому. Кто-то из окружения подсунул ему грубую эпиграмму, таких было немало. Обычно в них заглазное прозвище Прокопа рифмовалось с неприличным словом. Автором объявили Бродского, хотя, как пишет близкий друг Бродского, никаких эпиграмм Иосиф на Александра Андреевича не писал. Прокофьев, честно говоря, интересовал его весьма мало. Гордин. 2000 год. Страница 175. Эткинд сообщает, что в действительности автором эпиграммы был поэт Дудин, вскоре сменивший Прокофьева на посту руководителя Ленинградской писательской организации. Эткинд. 1977. Страница 155. 17 декабря Лернер выступал на заседании секретариата Союза писателей. Ему было поручено зачитать письмо прокурора Дзержинского района о предании Бродского общественному суду. Общественные суды, как квазиюридические инстанции, представляли собой собрание общественности по месту работы или жительства подсудимого. Поскольку речь шла о начинающем литераторе, видимо, предполагалось, что общественный суд будет организован Союзом писателей, хотя формально Бродский не был связан с этой организацией. Обычно общественные суды ограничивались ритуальным шельмованием нарушителя общественного спокойствия, но иногда принимали решение о передаче дела в настоящий суд. Правление Ленинградского союза писателей постановило и в категорической форме согласиться с мнением прокурора о предании общественному суду и Бродского и поручить выступить на общественном суде товарищу Брауну, товарищу Тарапыгину, товарищу Эльешевичу, и товарищу Шестинскому. А имея в виду антисоветские высказывания Бродского и некоторых его единомышленников, просить прокурора возбудить против Бродского и его «друзей» в кавычках уголовное дело. Шнейдерман, 1998 год, страница 194. В феврале Союз писателей послал на суд одного общественного обвинителя – Никто из более или менее уважающих себя литераторов исполнять эту позорную роль не хотел. В качестве представителя Союза писателей на суд послали молодого литературного паденщика, автора детективных повестей, Воеводина. Почему правление писательской организации пошло в инквизиторском усердии дальше, чем прокуратура? Со страху. Писатели-секретари, сформировавшиеся как писатели во времена Сталина, все еще продолжали жить в прошлом. Ленинградская писательская организация в годы Большого террора понесла громадный урон. На Канадчиковой даче. Песни счастливой зимы. Общественный суд был назначен на 25 декабря, но к этому времени Бродский уехал в Москву, и 1964 год встретил на Канадчиковой даче в Московской психиатрической больнице имени Кащенко. В больницу на обследование его устроили друзья, в надежде, что диагноз душевного расстройства спасет поэта от худшей судьбы. Этот план был принят на военном совете в доме Ардовых с участием самого Бродского и Ахматовой, и осуществить его помогли знакомые врачи-психиатры. Тогда же Бродский писал об этом новогодье. «Здесь, в палате шестой, встав на страшный постой в белом царстве спрятанных лиц, ночь белеет ключом пополам с главврачом». Измученный нервным напряжением последних месяцев, Бродский испугался, что он в самом деле потеряет рассудок в белом царстве спрятанных лиц и уже через несколько дней потребовал у друзей чтобы они вызволили его из психбольницы, куда они без труда устроили. Все же желанную справку, видимо, получить удалось, поскольку позднее Ахматова пишет Суркову, спешу сообщить, что Иосиф Бродский выписан с канадчиковой дачи с диагнозом шизоидной психопатии и что, видевший его месяц тому назад психиатр, утверждает, что состояние его здоровья значительно ухудшилось вследствие травли, которую больной перенес в Ленинграде. Ахматова 1996, страница 421. Сурков 1899-1983, который наряду с Твардовским Исаковским был ведущим поэтом советского официоза и влиятельным функционером, в тайне преклонялся перед Ахматовой и старался ей помогать. Смотри, Тименчик, Анна Ахматова в 60-е годы, Москва Водолей Таронто, издательство Таронского университета. 2005 год, страница 327. Сразу по выходе из больницы 2 января Бродский узнал о связи Марины с бывшим другом и устремился в Ленинград для объяснений. На первом заседании суда 18 февраля 1964 года Бродский говорит, что выписался из больницы 5 января. Гордин, 2000, страница 182. Это либо описка Вигдоровой, либо оговорка Бродского, либо справка о выписке была датирована 5 января. На самом деле Бродский уже 3 января вернулся в Ленинград, чтобы объясниться с Мариной и Бобушевым. По поводу объяснений это субъективный, естественно, рассказ об этом у Бобушева. Через несколько дней он попытался перерезать себе вены. Запись об этом в дневнике Чуковской сделана 9 января. Друзья и знакомые воспринимали преследование Бродского и надвигающуюся расправу как ужасное событие общественно-политического значения. Но для Бродского в тот момент трагедия была потеря женщины, которую он считал женой, а все остальное лишь абсурдными обстоятельствами, усугубляющими эту трагедию. Именно под знаком любовной коллизии, а не борьбы с режимом, прошел для него 1964 и следующие годы. И в психиатрической больнице, и в последующие несколько недель до ареста, когда он метался между Москвой, Ленинградом и Тарусой, спасаясь от ленинградских исчеек, он продолжал работать над лирическим циклом «Песни счастливой зимы». Название не было ироническим. Цикл проникнут воспоминаниями о счастливом периоде любви, зиме 1962-1963 года. Даже стихи, датированные январем 1964 года, Биографический подтекст которых страшен Отличается отрешенным элегическим тоном. «Песни счастливой зимы На память себе возьми, Чтобы вспоминать на ходу Звуков их глухоту, Местность, куда, как мышь, Быстрый свой бег стремишь, Как бы там ни звалась, В рифмах их улеглась. Значит, это весна, То-то крови тесна вена, Только что взрешь Море ринется в брешь». В тех реальных обстоятельствах, в которых они создавались, песни «Счастливой зимы» принципиально даже воинственно-аполитичны. В тот момент допустить в стихи жалобу на удары судьбы или протест означало бы для Бродского уступку обстоятельствам, позволение экзистенциальному абсурду войти в святая святых. Позднее он будет непосредственно справляться с своей поэзией с любым жизненным опытом, но в тот момент это было вопросом выбора. Размышлять в стихах о любви и природе – или о паспортных столах, лернерах и правлениях союзов писателей. Исключение составляет только стихотворение «Письма к стене». Скорее всего, он счел изображение самого себя как беззащитного малыша, боящегося смерти, «Только жить, только жить, и на все наплевать», и этической ошибкой, и поэтической банальностью. Но в «Письмах к стене» Возникают мотивы тюрьмы, больницы, самоубийства, то есть обстоятельства его жизни в первой неделе 1964 года. Письма к стене конкретно локализованы. Кирпичная стена, на которую падает тень лирического героя, это стена тюрьмы Кресты на арсенальной набережной по соседству с заводом и больницей первыми местами работы Бродского. Остальные стихи этого периода, включая и риторически пышную прощальную оду, никак не говорят о том, что автор писал их, будучи объектом преследования, травли, сознавая свою обреченность. В свете того, что мы знаем об условиях, в которых Бродский заканчивал песни «Счастливой зимы», окрашенная легкой иронией легичность, любовных стихотворений, медитативность стихов о природе, общий спокойный тон, характерный скорее для английского сквайра или русского помещика XIX века, чем для бегающего от милиции советского изгоя. Все это получает объяснение как сознательно выбранная нравственная позиция. Борьба за внутреннюю независимость. Бродский рассказывал мне, как 18 января 1964 года работал за письменным столом, пользуясь вечером тишины. Родители ушли куда-то. Вдруг ввалились милиционеры и стали грозить, что если он три дня не устроится на работу, ему будет худо. Я что-то им отвечал, но все время маячила мысль, что надо кончить стихотворение». Лосев, 1982 страница 68 В Стихотворение, законченное после ухода милиционеров, было о садовнике, который раскрывает ножницы в кроне дерева, как птица-клюв. Садовник в ватнике, как дрозд. Арест и предварительный суд. Вернувшись из очередной поездки в Москву вечером 13 февраля, Бродский отправился в гости к приятелю, композитору Слонимскому и был арестован на улице около своего дома. В течение суток родители не знали, куда он пропал. В Дзержинском отделе милиции, где его содержали в одиночной камере, родителям поначалу сказали, что их сына там нет. 14 февраля у него случился в камере сердечный приступ. Приехала скорая помощь, сделали укол, но условия содержания не изменили. Немного поддержал Бродского заместитель начальника Дзержинского отдела милиции молодой интеллигентный офицер Анатолий Алексеев, университетский товарищ приятеля Бродского, поэта Виноградова. Вечером, когда большинство сотрудников расходились по домам, он приводил арестанта к себе в кабинет, поил чаем с бутербродами, говорил «К сожалению, это все, что я могу для вас сделать». К Алексееву попробовал обратиться за помощью писатель Меттер. Как автор популярной повести и сценария кинофильма об отважных милиционерах, ко мне Мухтар. Он имел связи в ленинградской милиции. Алексеев сказал ему, что дело безнадежное. Василий Сергеевич распорядился, суд проштампует и вся игра. Горден 1989, страница 150. Василий Сергеевич это был Толстиков, первый секретарь ленинградского обкома партии. В Дзержинском районном суде слушание дела Бродского состоялась 18 февраля. Мэттер так описывает свои впечатления. «Не забыть мне никогда в жизни ни этого оскорбительного по своему убожеству зала, ни того срамного судебного заседания. Да какой уж зал! Обшарпанная, со стенами окрашенными в сортирный цвет, с затоптанным, давно немытым дощатым полом комната, в которой едва помещались три продолговатых скамьи для публики, а перед ними, на расстоянии метров трех, судейский стол». Канцелярский, да нельзя поношенный, к нему представлен в форме буквы «Т» столик для адвоката, прокурора и секретаря. Нас всех вместе с подсудимым окунали в наше ничтожество. Допущенная в зал публика Вигдрова, Грудинина, Долинина, Эткинд и я легко разместились на первой скамье. На ней же с краю, поближе к дверям, сидели мать и отец Иосифа. На них было больно смотреть. Они не отрывали глаз от двери. Она должна была отвориться и впустить их сына. Поразительно для меня было, что этот юноша, которого только теперь я имел возможность подробно разглядеть и наблюдать, да при том еще в обстоятельствах жестоко для него экстремальных, излучал какой-то покой отстраненности. Судья Савельева не могла ни оскорбить его, ни вывести себя. Он и не пугался ее поминутных грубых окриков. Лицо его выражало порой растерянность от того, что его никак не могут понять. А он, в свою очередь, тоже не в силах уразуметь эту странную женщину, ее безмотивную злобность. Он не в силах объяснить ей даже самые простые, по его мнению, понятия. Горден, 1989, страница 151. Допрос, который вела судья Савельева, был откровенно направлен на то, чтобы сразу же подтвердить обвинение Бродского в тунеядстве. Судья, чем вы занимаетесь? — Бродский, пишу стихи, перевожу. — Я полагаю. — Судья, никаких «я полагаю». — стойте как следует. Не прислоняйтесь к стенам. Смотрите на суд. Отвечайте суду как следует. — У вас есть постоянная работа? — Бродский, я думал, что это постоянная работа. — Судья, отвечайте «точно». — Бродский, я писал стихи. — Я думаю, что они будут напечатаны. — Я полагаю. — Судья, нас не интересует, я полагаю. — Отвечайте, почему вы не работали. — Бродский, я работал. — Я писал стихи. — Судья, нас это не интересует. Гордин 2000. Страница 181. Судья задает Бродскому вопросы по поводу его краткосрочных работ на заводе и в геологических экспедициях, литературных заработков, но лейтмотив допроса ⁇ отказ судьи признавать литературную работу Бродского работой и самого Бродского литератором. Судья. А вообще, какая ваша специальность, Бродский? Поэт, поэт, переводчик, судья. А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? Бродский. Никто. Без вызова. А кто причислил меня к роду человеческому? Судья. А вы учились этому? Бродский. Чему? Судья. Чтобы быть поэтом. Не пытались кончить вуз? Где готовят? Где учит? Бродский. Я не думал, что это дается образованием. Судья. А чем же? Бродский. Я думал, это растеряно. От Бога. Горден. 2000 год, страницы 181-182. С точки зрения формального судопроизводства, которое и в советские времена предполагало состязательность, странным является молчание или даже отсутствие прокурора. Сторону обвинения представляет судья. Это ставило в особо трудное положение защиту, так как защитнику приходилось вступать в спор с судьей. Бродского защищала Топорова, опытный и уважаемый, в городе адвокат. Аргументы против осуждения ее подзащитного по указу 1961 года были сильные. Его даже и не обвиняли в том, что он ведет антиобщественный образ жизни, пьянствует или хулиганит, живет на нетрудовые доходы. Нельзя было обвинить его и в том, что он нигде не работает, не зарабатывает денег. На втором заседании суда между Бродским и общественным обвинителем произошел следующий обмен репликами. Сорокин – Можно ли жить на те суммы, которые вы зарабатываете? Бродский, можно. Находясь в тюрьме, я каждый день расписывался в том, что на меня израсходовано в день 40 копеек, а я зарабатывал больше, чем по 40 копеек в день. В действительности, если разделить заработки Бродского, о которых в суду были представлены справки на период между его последней экспедицией и арестом, выходит приблизительно 1 рубль в день на что человек мог кое-как пропитаться в те времена. Получалось, что его обвиняют не в том, что он не работает, а в том, что зарабатывает мало, что его подкармливают родители, но это никак нельзя было квалифицировать как уголовно наказуемое поведение. Все, однако, понимали, что если Василий Сергеевич распорядился, то советский судья будет выполнять распоряжение, поэтому главный расчет защиты был добиться мягкого наказания тем же способом, каким предполагались спасти Иосифа московские друзья, то есть получить свидетельство его психической болезни, что взять с душевнобольного. Поэтому в конце первого судебного заседания адвокат ходатайствует о направлении Бродского на медицинское свидетельствование. Напряжки. Это ходатайство было удовлетворено в большей степени, чем ожидалось. Вместо освобождения из-под стражи и амбулаторного обследования, как просила защита, Бродского на три недели заперли на Пряжке, то есть в психиатрической больнице номер два, на набережной реки Пряжки, причем первые три дня в палате для буйных. Там его сразу же «принялись лечить», в кавычках, будили среди ночи, погружали в холодную ванну, заворачивали в мокрые простани и клали рядом с батареей отопления высыхая, просто не врезались в тело. В 1987 году, отвечая на вопрос, какой момент в его советской жизни был самым тяжелым, Бродский, не задумываясь, назвал мучения, перенесенные на пряжке. Смотри интервью, 2000 год, страница 279. Неясно, зачем надо было подвергать Бродского средневековым пыткам. Ведь никаких сведений карательные органы получить от него не стремились и, судя по всему, не требовали и покаяния, признания своих заблуждений, за исключением рассказанного выше в главе первого эпизода со следователем Ша, но тот, возможно, действовал по собственной инициативе. Остается одно из двух. Либо его действительно считали душевно больным и хотели вылечить своими методами, чтобы сделать пригодным для суда и осуждения, либо имел место садизм медперсонала, о котором позднее мир узнал из рассказов диссидентов, подвергшихся советскому психиатрическому террору. Среди тех, кому через несколько лет пришлось пройти через наказание психиатрии, была Наталья Горбаневская, поэт и друг Бродского. О карательной психиатрии, в том числе о пытке мокрыми простынями, написаны книги Блоха и Редвея. О том, как пребывание на пряжке послужило материалом для поэмы Горбунов и Горчаков, смотри подробнее, Лосев, 2004. В Ленинграде благожелательно настроенных по отношению к бродскому врачей не оказалось, и заключение психиатры с дали, скорее всего, объективное, но в тех обстоятельствах губительное. Проявляет психопатические черты характера, но психическим заболеванием не страдает, и по своему состоянию нервно-психического здоровья является трудоспособным. Суд. Второе заседание суда 13 марта решено было провести как показательный процесс. Для этого нашли вместительный зал в клубе 15-го ремонтно-строительного управления «Фонтанка-22». У входа висело объявление «Суд над Тунеядцем Бродским» когда в ходе процесса один из выступавших заметил, что это является нарушением принципа презумпции невиновности, суд на это никак не прореагировал. Смотри, Эткинд, 1977 год, страница 166. Из друзей Иосифа и вообще литературной публики в зал попало сравнительно немного народу. Две трети зала заполнены были специально привезенными рабочими, которых настроили соответствующим образом. Гордин, 2000 год, страница 184 Процесс состоял из трех частей. Допрос подсудимого, выступление допрос свидетелей, речи общественного обвинителя и адвоката, диалог Бродского с судьей Савельевой проходил в той же абсурдной манере, что и на первом заседании суда. Судья на все лады требовал от Бродского ответа, почему он не работал после ухода из школы. Судья, объясните суду, почему вы... В перерывах между работами не работали и вели паразитический образ жизни. Бродский, я в перерывах работал. Я занимался тем, чем я занимаюсь и сейчас. Я писал стихи. Судья, значит, вы писали свои так называемые стихи. А что полезного в том, что вы часто меняли место работы? Бродский, я начал работать с 15 лет. Мне все было интересно. Я менял работу, потому что хотел как можно больше знать о жизни, о людях. Судья, а что вы делали полезного для Родины? Бродский, я писал стихи, это моя работа. Я убежден, я верю, что то, что я написал, сослужит людям службу, и не только сейчас, но и будущим поколениям. Судья, значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу? Бродский, а почему вы говорите про стихи так называемые? Судья, мы называем ваши стихи так называемые, потому что иного понятия о них у нас нет. Эти однообразные привлекания судья спрашивает, почему Бродский не работает, он отвечает, что пишет стихи, продолжались в течение всего допроса подсудимого. Свидетели защиты, все трое, были членами Союза писателей. Поэт Грудинина, родилась в 1918 году, и два профессора-филолога из Педагогического института имени Герцена, оба известные переводчики с европейских языков, Эткинд, 1918-1999, и Адмони, 1909-1993. Как специалисты в области поэзии и поэтического перевода они пытались доказать суду, что сочинение и переводы стихов действительно являются нелегким трудом, требующим особого таланта и профессиональных знаний, что эту работу Бродский делал квалифицированно и талантливо. Все трое были знакомы с молодым поэтом и отзывались о нем тепло и с уважением. А те, кто свидетельствовал против него, Бродский уже из ссылки писал письме генеральному прокурору СССР. Могут ли называться свидетелями лица, которые меня никогда не видели? Свидетелями чего они в таком случае являются? Чуковская, 1997 страница 473 Один из свидетелей, заместитель директора Эрмитажа по хозяйственной части Лугунов, впоследствии раскаивался в том, что принял участие в суде. Вызвали в Дзержинский райком партии, он не смог отказаться. Якимчук, 1990, страница 21. Но Бродский понимал слово «свидетель» как поэт по его корневому смыслу, тогда как в том ритуале, который разыгрывался под руководством судьи Савельевой, значение свидетельства понималось совсем иначе, примерно так, как понимается «свидетельство» в некоторых евангелических сектах. «Свидетель» прилюдно свидетельствует о своей безоговорочной вере, в данном случае в авторитет Советского государства и всех его органов, КГБ, милиции, газеты Смена и освященной ненависти к тем, кого государство объявляет своими врагами. В этом смысле характерна риторика общественного обвинителя Сорокина, соратника Лернера по Народной дружине Дзержинского района. Бродского защищают прощелыги, тунеядцы, макрицы и жучки. Он тунеядец, хам, прощелыга, идейно грязный человек. Гордин 1989 страница 159. Свидетелей обвинения было вдвое больше, чем свидетелей защиты. Литератором из шести был только присланный союзом писателей Воеводин, остальные пятеро — начальник Дома обороны Смирнов, завхоз Эрмитажа Лагунов, рабочий трубоукладчик Денисов, пенсионер Николаев и преподавательница марксизма-ленинизма Ромашова — никак не являлись специалистами в области литературного труда. Все шестеро начинали свои показания с заявления, что с Бродским лично незнакомы. Это может показаться странным. Зачем настаивать на своем незнакомстве с человеком, о котором собираешься свидетельствовать? Но такой зачин напоминал уже установившуюся пятью годами раньше, во время кампании всенародного осуждения Пастернака, формулу. Я романа Пастернака не читал, но... Видимо, логика партийных сценаристов была такая. Личное знакомство, может быть основой личной антипатии, а советские трудящиеся дают объективную оценку общественной личности обвиняемого. Поэтому так символически репрезентативен подбор свидетелей по социальному положению, полу и возрасту рабочий, военный, служащий, пенсионер, два интеллигента, среди них люди разных поколений, мужчины и женщины. Символика здесь очевидна. Всенародное, в масштабах Дзержинского района города Ленинграда, осуждение тунеядца. Насколько нам известно, даже не делалось попыток найти свидетелей обвинения среди личных знакомых Бродского. Вероятно, не потому, что такие попытки ни к чему бы не привели, кто знает, но просто задача суда была не юридическая, а ритуально-идеологическая. Сведения о Бродском свидетели подчеркнули из статьи и писем читателей в вечернем Ленинграде, и еще надо полагать на «Инструктажи в райкоме партии». Воеводин был также проинструктирован в Союзе писателей, а пенсионер Николаев якобы видел стихи Бродского у своего непутевого сына. В их речах, в том числе и в речи Воеводина, варьировались обвинения из пасквиля Ионина, Лернера и Медведева. Вели они себя уверенно и даже нагло. На вопрос адвоката, откуда он знает, что антисоветские стихи, которые его возмущают, были написаны Бродским, Ведь в деле, как выяснилось, фигурируют стихи, написанные другими поэтами. Начальник Дома обороны ответил «знаю» и все. Ни одного замечания свидетелем обвинения судья, однако, не сделал, тогда как свидетели защиты, в особенности двух почтенных профессоров, то и дело грубо одергивало. Адвокат Бродского Зоя Николаевна Топорова старалась, по возможности, не раздражая суд, повернуть дело в юридическое русло на основании документов и свидетельских показаний доказать, что ее подзащитный никак не может быть осужден по указу от унеядцев. Немного, но зарабатывал. В антиобщественном поведении не увлечен. Обвинители клеймили Бродского не только за то, что он не работает, а пишет так называемые стихи, но и за то, что не служил в армии и за связь с Шахматовым и Уманским. Строго говоря, ни то, ни другое вообще не относилось к делу, но опытный адвокат знала, как расширительно толкуются законы и указы в советском суде, я ответил на эти выпады. По делу Манского и Шахматова компетентные органы не сочли нужным предъявить Бродскому обвинение, а от армии он был освобожден в законном порядке по состоянию здоровья. Позже Топорова вспоминала. Бродский замечательно сказал свое последнее слово. Там было «Я не только не ядец а поэт, который прославит свою родину». В этот момент судья, заседатели, почти все загоготали. Процесс продолжался около пяти часов и закончился поздно вечером. Приговор поразил даже те, кто без надежды на оправдание пришел в суд, чтобы поддержать поэта. Бродского судили на максимально возможное по указу 1961 года наказание выселить из города Ленинграда в специально отведенную местность на срок 5 лет с обязательным привлечением к труду по месту поселения. Помимо приговора Бродскому суд вынес еще и совершенно невероятное с юридической точки зрения частное определение. Осудил свидетелей защиты Грудинину, Эткинда и Адмони за высказывание ими своих мнений о личности и творчестве подсудимого, то есть за то, для чего их и вызывали в суд. Они, говорилось в частном определении, пытались представить в суде пошлость и безидейность его стихов как талантливое творчество, а самого Бродского как непризнанного гения. Такое поведение Грудининой, Эткинда и Адмони свидетельствует об отсутствии у них идейной зоркости и партийной принципиальности. Частное определение было передано в союз писателей с указанием о принятых мерах доложить суду. Движение в защиту Бродского и международная известность. Решительное поведение трех свидетелей защиты на суде, взволнованный интерес городской интеллигенции к процессу и солидарность с подсудимым явились неожиданностью для устроителей судилища. После первого заседания 18 февраля, когда все вышли из зала суда, то в коридорах и на лестницах увидели огромное количество людей, особенно молодежи. Судья Савельева удивилась. «Сколько народу! Я не думала, что соберется!» только народу. Партийные функционеры, которые планировали показательный суд, их дебистские консультанты, привыкшие со сталинских времен к тому, что запуганные люди покорны или, по крайней мере, молчаливо воспринимают устрашительные акции режима, не учли, что за 10 после сталинских лет подросло поколение, не травмированное опытом массового террора, что молодежь будет действовать солидарно с теми из старшего поколения интеллигенции – кому, несмотря на этот опыт, удалось сохранить личное достоинство, что вместе они будут бороться за свободу мысли и самовыражения. Не заботясь о соблюдении юридических приличий, сознательно планируя свое показательно-карательное мероприятие как символическое, устроители процесса не учли того, что тогда и отклик на него будет, как на символический акт произвола. На удивленное восклицание судьи относительно большого скопления Публики и толпы ответили, не каждый день судят поэта. По мере того, как расходились круги по воде общественного мнения, 23-летний Йосиф Бродский, автор таких-то и таких-то стихотворений, превращался в архетипического поэта, которого судит чернь тупая. Первоначально защиту Бродского организовали люди, лично его знавшие, любившие его, переживающие за его судьбу. Ахматова и более близкие Бродскому по возрасту друзья Ардов, Вахтин, Гордин, Ефимов, Иванов, Найман, Рейн и другие, а также те старшие знакомые среди ленинградских писателей и филологов, которые ценили его дарование, в первую очередь выступавшие на суде Грудинина и Эткинд. Вслед за ними в дело защиты уже не столько Бродского как такового, но поэта и принципов справедливости – стало вовлекаться все возрастающее число людей в Москве и Ленинграде. В противовес официальной началась подлинно общественная кампания. Центральными фигурами в ней были две женщины героического характера, преданный друг Ахматовой, писательница Лидия Корнеевна Чуковская, 1907-1996, и близкая подруга Чуковской, журналистка Фрида Абрамовна Вигдорова, 1915-1965. Это они неутомимо писали письма в защиту Бродского во все партийные судебные инстанции и привлекали к делу защиты Бродского людей, пользующихся влиянием в советской системе, композитора Шостаковича и писателя Маршака, Чуковского, пустовского Твардовского, Германа, даже осторожного Федина и весьма официозного, но готового помочь из уважения к Ахматовой Суркова. Даже в ЦК партии они нашли скрытого, но ценного союзника – заведующего сектором литературы Черноуцана. 1918-1990. Борьба за Бродского детально отражена в дневниках Чуковской. Чуковская, 1997. Запись суда над Бродским, сделанная Вигдоровой, несмотря на угрозы судьи, стала документом огромного значения не только в судьбе Бродского, но и в новейшей политической истории России. За несколько месяцев, Она распространилась в самой издате, оказалась за рубежом и стала цитироваться в западной прессе. Если до этого имя Бродского на Западе было почти никому не неизвестно, то к концу 1964 года, в особенности после того, как во Франции «Фигаро литерер», а в Англии «Энкаунтер», напечатали полные переводы вигдоровской записи. Романтическая история поэта, над которым чинят расправу злобные тупые бюрократы, уже вовсе очищенная от подробностей скудного советского быта и местного политиканства потрясла воображение западной интеллигенции. Для тех, кто знал цену тоталитаризму, суд над Бродским стал еще одним после травли Пастернака подтверждением, что свобода слова в советской России при Хрущеве так же невозможна, как при Сталине. А для многих людей левых убеждений окончательным крахом доверия к советской разновидности социализма. Французский поэт Шарль Добжинский Родился в 1929, -м. в октябре 1964 -го года напечатал в коммунистическом журнале Аксьон Поэтик целую поэму Открытое письмо советскому судье. это гневная Филиппика, в то время как спутники летят к планетам, Сик, в Ленинграде выносят приговор поэту и тому подобное, заканчивалось так. И во имя поэзии, и во имя правосудия, без которых социализм остается мертвой буквой, я даю вам отвод, товарищи. Смотри полный перевод и вступительную статью Эткинда в журнале Нева 1990 номер 3. Крупнейший американский поэт Джон Берримен, 1914-1978. В стихотворении ⁇ Переводчик ⁇ писал ⁇ Многие поэты трудились столь тяжко за столь малую плату, но их не судили за это. Как этого молодого человека, который только и хотел, что ходить вдоль каналов говоря о поэзии и делая ее. В Англии радиоинсценировку процесса Бродского транслировали в программе BBC. Иногда говорят, что всемирной славой Бродский обязан не своим стихам, а своему процессу. Это верно в том смысле, что мгновенная известность в век масс-медиа открыла ему доступ к всемирной аудитории. Однако в сходном положении бывали и другие русские литераторы, как до, так и после Бродского, но, за исключением Солженицына, только творчество Бродского оказалось соразмерным открывшейся возможности. До Бродского на Западе пресса много писала о преследовании в Советском Союзе писателя Тарсиса, а вскоре после процесса Бродского – о Синявском и Даниэле. Потом настала очередь Зиновьева и некоторых других, однако их литературный успех был кратковременным прочно вошли в мировую культуру из русских писателей второй половины XX века только Солженицын и Бродский, причем оба еще до получения Нобелевской премии. Значение происходившего в 1964 году для дальнейшей судьбы ее молодого друга раньше всех поняла Ахматова. Какую биографию, однако, делают нашему рыжему? Шутка Ахматовой основана на расхожей цитате из записок поэта Ильи Сельвинского. «В далеком углу сосредоточено кого-то били. Я побледнел. Оказывается, так надо. Поэту Есенину делают биографию». Юноша с головой в облаках из стихотворения Берримена возникал и в других литературных произведениях. Бродский был прозрачным прототипом Глеба Голованова, невинно обвиненного в тунеядстве, чудака-поэта, одного из главных героев романа Георгия Березка «Необыкновенные москвичи». Цензоры, судя по всему, не ожидали подвоха от солидного советского прозаика, и роман появился в журнале «Москва» в 1967 году, номера шестой и седьмой, и в том же году вышел отдельной книгой. В 1981 году в Лондоне вышел роман Феликса Розенера «Некто Финкельмайер»,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 Тиражировался образ поэта не от мира сего. Герой коллективно сложенного мифа был весьма далек от реального Иосифа Бродского, который к 23 годам уже многое повидал, пережил и продумал. Дело было не в том, что Бродский не понимал, что с ним происходит, а в том, что он глубоко понимал жестокую абсурдность происходящего с точки зрения здравого смысла и в то же время неизбежность своего конфликта с государством, несмотря на то, что он, как и настаивали его защитники, никаких антигосударственных стихов не писал. Государственный строй его страны основывался на идеологии и таким образом был ближе к тоталитарной утопии Платона, чем к прагматическому Левиафану Гопса. Есть широко известный пассаж в «Десятой книге государства Платона» о том, что поэты, как Смущающий общественный порядок безумцы, должны изгоняться из идеального государства. Поэт пробуждает, питает и укрепляет худшую сторону души и губит ее разумное начало. Он внедряет в душу каждого человека в отдельности плохой государственный строй, потакая неразумному началу души. Платон. Сочинение «Москва. Мысли. 1971 год. Том 3». Страница 431.